В еще меньшей степени могли обеспечить порядок в некрополе, даже в святая святых его Долине Царей. Самые жестокие кары не останавливали грабители. Они становились все наглее и наглее, и жрецам то и дело после очередного вторжения грабителей приходилось облачать царские мумии в новые пелены и снабжать драгоценными амулетами и украшениями взамен похищенных. Естественно, далеко не столь щедры конце концов они вынуждены были прибегнуть к крайней мере, так как с ворами сладить оказалось невозможно. В первую очередь следовало сохранить останки царей, потому что утратив земную оболочку, прибежище души К, они лишались загробной жизни. Единственное средство, могущее обеспечить посмертный покой усопших фараонов, сохранение полной тайны места их захоронения. Но на то, чтобы хоронить их поодиночке, а тем более надежно сторожить, не имелось уже ни сил, ни средств. Поэтому, вероятно, под покровом глухих, безлунных ночей, при тщательном соблюдении всех мер предосторожности, специально отобранные и проверенные немногие люди, на чью верность и честность вполне можно было положиться, собирали по гробницам останки фараонов эпохи Нового царства. некоторых их жен и близких. всего перезахоронили свыше 40 мумий их спрятали разделив на две группы меньшая 13 мумий нашла прибежище в гробнице Аменхотепа II в долине царей другую укрыли в тайнике вырубленном в амфитеатре отвесных скал окружающих храм царицы Хатшепсут в Дейр эль-Бахри это произошло при фараоне 21 династии Паэна Джемми I, правившим в конце XI века до нашей эры. Мы знаем об этом всем из пометок, оставленных письцами на саркофагах. Например, год шестой, третий месяц времени зимы, день седьмой. В этот день верховный жрец Амона-Ра, царя богов, Паэна Джем, сын верховного жреца Амона Паэанха, послал главного управляющего Белого дома Паяне Ферхира, чтобы перезахоронить царя Ахетрера. Белый дом административное здание. Белый цвет символизировал верхний южный Египет. Все это было в спешке начертано на саркофаге Тутмоса II. Некоторые мумии пришлось переносить неоднократно. Тело Рамсеса II после того, как грабители побывали в его усыпальнице, спрятали, как гласит надпись на саркофаге, сначала в гробнице его отца, Сети I. На сей раз мумии владык Египта укрыли надежно. Их нашли лишь через 29 веков. Жители расположенного вблизи царского некрополя селения Курна издавна, Несмотря на строжайший запрет правительства, промышляли тайными раскопками и кладоискательством, зная, что в случае удачи их щедро вознаградят богатые туристы, жаждущие увести на память о посещении страны пирамид какую-нибудь диковинку. В 1871 году один из обитателей Курны, Ахмед Абд Эль-Расу, отправился, как обычно, на поиски кладов. Вместе со своим старшим братом Муханедом и одним из соседей на дне глубокой расщелины, прорезающей скалы над храмом Хатшепсут, они натолкнулись на вертикальную шахту глубиной 12 метров. От нее внизу ответвлялся коридор, завершающийся продолговатым склепом. Когда Ахмед, спущенный на веревке, оказался перед замурованным входом в галерею А затем, пробив его, попал в помещение, наполненное почти до потолка саркофагами, он понял, что найденные здесь предметы могут до конца дней обеспечить его и его близких. Но чтобы избежать дележа, открытие следовало сохранить в тайне от соседей. Поэтому Ахмед, истошно крича, что увидел злого духа Африта, бросился к выходу. Его немедленно подняли наверх. клады в ужасе бежали о том, что там было на самом деле, Ахмед рассказал только брату. В ту же ночь они вернулись к этой шахте, везя на плоду осла. Убитое животное было сброшено вниз, чтобы разлагаясь, зловонием